Кое-что проясняется. «Ах! Ах!» раздалось в толпе. Люди раздались, пропуская какую-то женщину, тепло, как качан капусты одетую, с головой замотанной в кучу платков. Она медленно шла через толпу, ведя за руки двух мал маленьких, также закутанных в несколько теплых одежек, детей, девочек. «Что? А что? Что такое?» со всех сторон стали проталкиваться те, кому не было видно. «Да это же Галина!» «Да Галина, жена Бориса Андреевича!» раздалось в толпе, и толпа раздалась еще шире, пропуская ее с детьми вперед. Раступалец во многом испуганно, как если бы вокруг этой невысокой женщины еще была некая пугающая атмосфера, сфера, наполненная влиянием старосты, которого с некоторых пор в деревне боялись уже на подсознательном, каком-то мистическом уровне. Жена, Вовчик напрягся. Если жена старосты здесь, то стало быть и сам он где-то неподалеку. Он опасен. Подол коварен и очень опасен. Пока его не видели мертвым, надо исходить из того, что он жив и может как-то нанести удар в спину. Но охрана, боевые тройки расположились по периметру площадки, и они были спокойны. — Ну-ка, пропустите их сюда! Закутанная так, что видны были только глаза, женщина прошла к ловчику. «Галина — Галина? На низкой щель в платке глянули запавшие в темных кругах глаза, и пахло от нее... Пахло костром, дымом пахло сильно. «Да, вы ведь знаете меня. Вот. И дети. Моя Вера и Анечка Михайлова...» — произнесла она еле слышно. «Не наказывайте нас. Мы, я, ни в чем не виноваты. Мы ничего плохого не сделали. Мы просто жили». Толпа опять придвинулась поближе, чтобы не пропустить ни одного слова. Послышалось. «Так ведь, Борис Андреевич говорил, пропали они. И Галя, и детки пропали». Он и Гришкины ребята спрашивали, не знают ли кто, где они, не прячутся ли у кого. Говорили, что если кто знает, что, чтобы донесли, они то, говорили, накажут сурова, а они вот они. Мы-то думали, они в лес убегли и там сгинули. Вовчик вопросительно взглянул на женщину, и она кивнула. Да, я месяц скоро жила вот с детьми в старой бане на огороде, спрятались там. Он, Борис Андреевич, убить ведь хотел ее Анечку. Ее родители ведь на пригор к вам ушли. Я знаю, их он, Борис, отправил. А потом, когда старший Михайлов, вот в Новый год, помните, когда он пришел, пострелял там, и убили его, Борис Андреевич хотел Анечку зарезать. И зарезал бы, я знаю, но я с, с ней и с Верой в баньке спряталась, и следы замела, как же вы жили, продукты с собой взяла, одежду. Они там не искали, мы ведь не выходили вообще и печку не топили. Они решили, что мы в лес или на пригорок ушли, не искали нас там. А мы все это время в баньке жили. Снег с порога только собирали, топили, печку не зажигали, только ночью совсем-совсем маленький костерок из лучинок. Там никаких следов не было, нас и не искали. Она с мольбой опять взглянула на Вовчика. — Не наказывайте меня, пожалуйста, я ничего такого не делала, это все он. И не муж он мне... Кто-то ахнул, Вовчик удивленно спросил, «Э, как так не муж, а кто? Сосед, поведала та, просто сосед по лестничной площадке, в Мурске рядом жили. Я одинокая была, вот с дочкой, а он, он не Борис Андреевич вообще-то, он, в общем, не его это имя. Он в театре играл, в мувском драматическом, служил там актером, жена у него была, ребенок, мальчик, а потом... Потом, когда все началось, они уехали куда-то. Когда, помните, все по талонам стало. А он остался. Тоже бедствовал сначала. А потом, а потом у него стало покушать появляться. Консервы, там кропы, даже конфеты и шоколад. Он даже нам давал. Только не конфеты. Он сам очень сладкое всегда любил. А потом он мне предложил... Сказал, что есть возможность уехать в эвакуацию, что это далеко и безопасно, что там бандитов нету, свежий воздух и кушать много, что у него возможность есть организовать, только чтобы с семьей. Ну и ну, он предложил мне женой назваться, чтобы его звали Борисом Андреевичем. А так он артист, его в подъезде так и звали все. А Вера, как бы чтобы как бы его дочка. Ну и я согласилась. И вот жили тут. Она с мольбой смотрела на Вовчика. Я сама бы давно убежала, как узнала, ну на что он способен. Сначала только догадывалась, а потом... Но ну, он сказал, что мы далеко не уйдем, что догонит. И из-за веры вот и жила только там, не с ним. Он с Мэгги в основном, из-за веры. И вот потом еще и за Ани. У него с ее папой были какие-то договоренности. Это ведь он на пригорок их отправил. А потом, когда он на Новый год их пострелял, и они его убили, я сразу поняла, что он Анечку зарежет. «И спрятались мы. Я давно еду в баньку носила. Осторожно только, когда снег шел, чтобы следы. А где? Где он сам сейчас?» – перебил ее Вовчик. «Этот Борис Андреевич, который артист». «Так ушел уже?» – она пожала плечами. «Вы же его и отпустили?» «Как?» – поразился Вовчик. «Что значит отпустили? Его же не было в доме. Мы там все обыскали и подпол тоже. Только старик этот, что за домом следил». «Какой старик? Это же он и был». Он? Ну, ну да. Я смотрела в окошко. Как вы уехали, он засобирался, вышел, переоделся, взял рюкзак и ушел в лес. Хотя хромал. Вы его не узнали, наверное. Он же артист. Он, когда с Мэгги я видела, он очень разный мог быть. Прямо преображался весь. А если еще грим, борода, усы. У него с собой целая косметичка была и коробка с париками. Я его иногда сама узнать не могла. Она перевела дух и продолжила. «Я сначала не выходила, думала, вдруг он вернется. А потом через некоторое время Альберт пришел и тоже хромал. Потом он тоже вышел с мешком и ушел. Тогда мы с девочками пошли вот к вам. Не прогоняйте нас, пожалуйста». Все молчали. В толпе кто-то тяжело вздохнул. «Так что, там сейчас никого нет в доме?» Уточнил Вовчик. «Нет». «Первая тройка к дому старосты» с командой Вовчик. — Ах да, вы же не знаете, где это. — Адель, тогда лучше вы с Белкой туда. Осмотрите там все и будьте в доме. Вдруг вернется. — Ах, как же мы так? — Артист же, пожалуй, плечами жена старосты.